Глава двадцать вторая. Два дня прошли в томительном ожидании. Я много думал над словами напарника и пришел к выводу, что он прав. Мои неприятности напрямую влияли на нашу команду, и выйти из сложных ситуаций без потерь удавалось только благодаря Тавалю. Будь я один, то мое путешествие закончилось бы еще на Кьесе. Шинока заранее подала сигнал о выходе в обычное пространство, и я поспешил в рубку. Капитан уже был в своем кресле и следил за приборами. «Хэпп, я хотел поговорить», — сказал я. «Я уже слышал твои оправдания в прошлый раз», — ответил человек и, сложив руки на животе, развернулся в мою сторону. «Не думаю, что ты придумал что-то новое, Шонг». Последнее слово больно резануло слух. «Я уже привык к другому обращению, немного ироничному и гораздо более теплому. Сейчас я снова чувствовал пропасть между нашими видами». Гнев капитана прошел, и он был спокоен, но от этого было только хуже. Из своего и чужого опыта я мог сказать, что слова, сказанные в порыве ярости, ничего не значат, а вот такие холодно-безразличные фразы звучат гораздо весомее. Я исчерпал свой лимит доверия, и придется сильно постараться, чтобы заслужить новый. «Я не буду оправдываться», — произнес я, глядя в глаза напарнику. «Мы зрелые особи и должны уметь отвечать за свои поступки». «Твоя сделка с Эдгаром тоже не была идеальной. Я считаю, что в данном случае мы квиты. Нужно сделать выводы и идти дальше. У нас отличный прайд, это главное». Тавль усмехнулся и откинулся на спинку кресла. Он немного помолчал, а потом кивнул и протянул мне руку. «Что ж, ты прав», — сказал человек, и я пожал протянутую конечность. «Я хотел уже убрать руку, но компаньон не дал мне этого сделать». — Я готов идти дальше, но если ты не перестанешь использовать свои дикарские словечки, то сделать мне это будет гораздо сложнее. — Идет, — улыбнулся я. — Я готов стыдить лучше за своим языком, если это поможет тебе сохранить равновесие, мой цивилизованный друг. Барон засмеялся и отбросил мою руку в сторону. — Неплохо, синякожий, — сказал он. — Попытка засчитана. Напряжение спало, и мне неожиданно стало гораздо легче. Все-таки Прайд должен быть един, чтобы там не говорил напарник. «Куда мы пребываем?» — спросил я. о протянул человек. «Это удивительное место. Опасное и непредсказуемое. Мне дал его координаты один из братства. У пиратов в этом скоплении космического мусора раньше было место встреч, но используют его крайне редко. Здесь нет звезды и планет, в астероидах нет полезных элементов, да и торговые маршруты пролегают в стороне». — Если там ничего нет, тогда в чем может быть опасность? — спросил я. — Аномалия, — загадочно ответил человек. — Скоро сам все увидишь. Не хочу портить впечатление. — Выход в обычное пространство, — через пару минут тишины сообщила Шинока. Заставка на экране сменилась на картинку с камер внешнего обзора, и я замер пораженной величественной картиной. В черноте космоса кружилось гигантское облако космического мусора. Камни всевозможных размеров двигались вокруг невидимой оси. Среди них встречались как крохотные булыжники размером с мой снаб, так и настоящие горы. «Ну как?» — спросил Тавль. «Впечатляет?» — еще бы, — воскликнул я. «А почему они двигаются в одном направлении?» «И где-то аномалия, о которой ты говорил?» «Вот», — произнес человек и переключил что-то на пульте управления. Картинка изменилась, появились новые цвета. Центр облака пульсировал ярким голубым цветом, а все камни стали бледно-серыми. «Ответ на оба твоих вопроса перед тобой. Возможно, через пару миллионов лет здесь возникнет новая звезда, но сейчас приблизиться к центру невозможно». «Невероятно!» «Регистрируй сигнал узла связи». В голосе корабельной системы звучало удивление. «Направление — центр скопления». «Нам туда нельзя, жестянка!» Тут же ответил человек. «Нас размажет по космосу еще на подходе. Аномалия странно реагирует на космические корабли». Их затягивает в центр скопления, и выбраться оттуда нереально. «Начать подбор ключа, капитан?» — задала вопрос Шинока, проигнорировав слова моего напарника. В голосе машины слышалось волнение. Но вот что стало его причиной, мне было совершенно непонятно. Судя по виду Тавли, его занимал тот же вопрос. «Начинай подбор», — скомандовал я. «Инициирую протокол подбора. Узел на консервации. Стандартный протокол провален». — зачастила система. — Инициирую резервный протокол технического обеспечения. Ключ подобран. Возможно, посадка. Мы с Тавелем переглянулись. Куда мы попали на этот раз, было совершенно неясно. Но упустить подобный шанс было бы непростительной глупостью. Я неуверенно кивнул, а капитан в ответ пожал плечами и произнес. — Садись, раз есть такая возможность. — Что это за станция? Дай справку, Ши. Волнение сказалось и на вечно невозмутимом человеке. Настолько, что он даже забыл о своих шутках. «Недостаточный уровень доступа для получения сведений, самый главный пилот», — спокойно ответила шиноко Тавль снова пожал плечами и посмотрел на меня. «Твоя очередь», — сказал он. «Выдай справку по объекту, Шинока», — уверенно сказал я, приняв подходящую для случая горделивую позу. «Недостаточный уровень доступа», — после минутной паузы повторила база. На этот раз уже я смотрел на компаньона в поисках помощи, но тот лишь развел руками. Пока база маневрировала и обменивалась кодами с непонятным объектом, я напряженно думал. — Как повысить уровень доступа? — в итоге спросил я. — Нужно пройти инициацию, — мгновенно ответила Аши, а напарник подозрительно уставился на меня. — А как это сделать? — задал я следующий вопрос, игнорируя взгляд Таваля. — Нет данных. — Хреново, — огорченно сказал я. «Согласна», — неожиданно произнесла Шинока. «А тебе-то что до нашего уровня, жестянка?» — спросил капитан, крутнувшись в кресле «Мой функционал можно раскрыть полностью только при максимальном уровне доступа». «Но для этого нам нужно пройти инициацию», — снова спросил напарник и хитро посмотрел в мою сторону. «Не вам, а капитану Гирту», — поправила его Шинока. «Ах, да, ну конечно», — усмехнулся человек. «Ведь на это способен только капитан Гирт». Мы немного помолчали. Я понял, что скоро придется раскрыть компаньону тайну своего происхождения, если он не догадается об этом сам, что вполне возможно. Уж слишком много скопилось намеков, а капитан очень хорошо умел анализировать ситуацию. Пока мы разговаривали, корабль приблизился к облаку. Тавль скептически смотрел на экран, а я стоял за его плечом. «Подготовка коридора», — произнес корабль, и человек подался вперед. «Хурк, меня дери!» — воскликнул он. «Ущипните меня! Кажется, что это сон!» Я тоже уставился в экран, но это не помешало мне прибольно дернуть компаньона за ухо. Тот охнул и закрыл повреждение ладонью, но ругаться не стал. Нас полностью поглотили происходящие с облаком изменения. Беспорядочное движение астероидов одновременно прекратилось. Секунду назад каменные громады сталкивались и летели, движимые непонятной силой, а сейчас замерли на месте. скопление скоплении образовался четко видимый коридор, и Шиноко уверенно двинулась вперед. Сияние центрального сгустка становилось все ярче. Не знаю, как это выглядело в обычном космосе, но мне показалось, что мы садимся на поверхность яркой звезды и вот-вот сгорим вместе со своим кораблем. В центре сияния появилась небольшая трещина, мгновенно превратившаяся в ровное прямоугольное окно. Шиноко прошла барьер, и впереди показалась небольшая металлическая сфера, но маленькая она оказалась только издалека. Я прикинул расстояние и понял, что станция связи немного меньше космической базы в системе Оринга. «Можешь закрыть коридор?» — спросил человек. Он уже пришел в себя и искал варианты, как максимально выгодно использовать ситуацию. «Могу», — ответила база. «Делай», — скомандовал Тавль. «Недостаточный уровень допуска», — злорадно ответила Шинока. «Закрой коридор», — скомандовал я, положив руку на плечо уже набравшего в грудь воздуха и стремительно краснеющего компаньона. «Сейчас не время для перепалок». «Принято, капитан Герт», — произнесла Шинока. «Стыковка с объектом через семь минут. Доступ на территорию узла только с допуском уровня G и выше». Тавель выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы и сбросил со своего плеча мою руку. Вертикаль власти на корабле сильно била по его самолюбию, но поделать ничего было нельзя. «Значит, я даже для прогулки по этой вашей станции рылом не вышел», — зло сказал он. «Ши, есть возможность обойти запрет?» — тут же спросил я. Дело было не только в самолюбии Тавеля. Саваться на незнакомый, неизвестно сколько лет запечатанный объект в одиночку у меня не было никакого желания. шинок раздумывала над ответом около трех минут. При ее скорости обработки данных это говорило о действительно сложном выборе. Временное присвоение самому главному пилоту Тавелю Локтрингеру статуса З-04. Наконец выдала система. Других вариантов не найдено. «Да вы издеваетесь!» — взорвался человек. «Может, еще в коробку меня засунете?» Других вариантов не найдено. Готов поставить в залог свой хвост против обертки от пищевого рациона, но я почувствовал в голосе базы виноватые ноты. «А что такого в этом статусе, Кэп?» — спросил ей и попробовал убедить компаньона. «Это ведь временно. К тому же это единственный шанс вместе попасть на базу». Тавль кипел от возмущения. Он встал и начал расхаживать порубки. Его эмоциональный фон бурлил, как огненная гора в пустошах. Наконец он остановился и ткнул пальцем в мою сторону. — Если об этом кто-нибудь узнает, то я лично тебя пристрелю, — сказал человек и покинул помещение. Я остался один. До стыковки оставалось еще пара минут, и нужно было спешить, но любопытство жгло меня изнутри, так что я не выдержал и сдался. — Ши, что означает статус «З-04»? «Согласно общепринятой классификации грузов, статус З-04 присваивается пищевой продукции долгого хранения», — ответила база, и я с трудом смог подавить улыбку. Противник выставил вперед плазменную винтовку и нажал на спуск. Краш нырнул, уходя с траектории, и в длинном выпаде пронзил мечом грудь врага. Еще двое были за углом, и туда полетела брошенная им болванка гранаты. Рок двигался плавно и изящно, перетекая из одной стойки в другую. Неожиданно все вокруг замерло и подернулось голубой рябью. В стене открылась дверь, и в помещение вошел Дик. «Шеф, через 12 минут прибываем в систему аринга хорошо ответил Рут, и провел ладонью по воздуху, отключая голографический тренажер. Небольшая каюта была оборудована по высшему разряду. В данный момент старший безопасник стоял в центре тренировочного комплекса, который позволял создать оптимальную атмосферу любой сложности. «Что у нас со временем?» Пилот проявил инициативу и немного увеличил входную скорость. «Удалось сэкономить около суток пути без существенного ущерба двигателям». «Отметь это в отчете. Подобная предусмотрительность должна быть вознаграждена». «Уже сделано», — с улыбкой ответил помощник, глядя, как старший товарищ переодевается и приводит себя в порядок. К моменту выхода в обычное пространство оба безопасника уже были в рубке управления. Поверхностное сканирование. Едва активировались мониторы внешнего обзора, скомандовал Краш. «Что ищем?» – деловито спросил оператор. «След имперской ищейки», – ответил Трок и ощутил удивленный взгляд напарника. Своими мыслями по поводу конкурента шеф за время полета не поделился. Он все время пропадал в тренировочном зале и не стремился к общению. «Есть след», – через несколько минут произнес оператор. «Давность около суток. Отсюда уполз к станции. Шел медленно, но сам». Трок кивнул и повернулся к помощнику. «Вывод? Кроме того, что я бы и не подумал это проверять?» — недовольно уточнил Дик. Слился он исключительно на себя, потому что не смог просчитать такой вариант. Простой вопрос шефа позволял получить массу информации. Старший безопасник кивнул. Он внимательно смотрел на своего напарника и ждал ответа. «Первый вариант оказался пустышкой» начал перечислять человек. Имперец рванул сюда на форсажи в попытке догнать и перегнать нас. Учитывая, что незначительное увеличение скорости сожрало примерно 30% ресурса нашего двигателя, агрегаты его судна должны быть в крайне плачевном состоянии. Итог. Он опередил нас, но если цель ушла дальше, то неизбежно отстанет из-за ремонта. На связи Калад Госк. Ожили динамики связи. Майор службы безопасности корпорации Ордана. «Запрашиваю посадку для своего звена». На внешнем экране зависты пять истребителей четвертого поколения, увешанные самым современным вооружением. Честно говоря, Дик даже не думал, что в распоряжении Ордана есть подобное оборудование. Представители Интронидис удивленно переглянулись, и Краж взял в руки селектор связи. «На связи майор службы безопасности корпорации Интронидис Краж Рут», — произнес он. «Причина вашего прибытия, майор». Пауза была недолгой. Вскоре ГОСК ответил, и недовольство в его голосе было размером с удивлением сотрудников СБ Интронидис. «Содействие во всех вопросах и переход в ваше подчинение, майор». «Добро пожаловать на борт», — ответил Рут и дал команду экипажу на открытие ворот ангара. Напарники, не сговариваясь, развернулись и пошли встречать гостей. На выходе трок обернулся и сказал пилоту, «После стыковки двигайтесь к космической станции». «Принято, сэр», — ответил тот, не оборачиваясь. Сотрудники Ордана ждали возле своих истребителей. Два Шонга средних лет были одеты в черную униформу, кем являлись другие, осталась тайной. Группа сопровождения из трех пилотов так и не покинула свои корабли. Трок безошибочно определил старшего и поприветствовал его кивком. «Майор Госк, рад приветствовать вас на борту!» Шонг немного скривился, но все же кивнул в ответ. Помощники внимательно изучали друг друга и в разговор начальства не лезли. «Я не понимаю, что происходит», — неожиданно сказал Краш. «Мне это не нравится, так же, как и вам. Наши организации не враждуют, но и дружбы особо никогда не было. Если вы не обладаете более полными данными о причинах сотрудничества, то предлагаю ими поделиться». «У меня есть приказ, майор», — ответил Калат. «И этого достаточно. Я надеюсь, что наше сотрудничество поможет интересам наших организаций, и вскоре я смогу вернуться к своим основным обязанностям». «Понятно», — кивнул Рут. — Что ж, тогда следуйте за мной. Обсудим нашу задачу в более удобных условиях и решим, как можно вас лучше использовать. Укол достиг цели, и майор Ордана снова скривился. Дик легко подавил улыбку и последовал за невозмутимым шефом. Усиление из безопасников чужой корпорации молча двигалось позади. Трок привел всех в небольшую каюту, оборудованную удобными креслами. Когда все разместились, он на правах главного начал разговор. «Итак, господа, нашей главной задачей является захват цели. Мы уже какое-то время ее преследуем, и сейчас, по нашим данным, она находится в нашей системе. Для начала мне нужна информация о предполагаемом транспорте». «Дик, поделись с коллегами, имеющимися данными по судну». Человек поднялся и протянул безымянному помощнику госка тонкую папку. Тот ее принял и тут же достал из нагрудного кармана коммуникатор. Пока Шонг отправлял запрос, Краш продолжил. «Мы ищем двух разумных, человека и Шонга. Главный в паре человек, но нас интересует второй. Шонг нужен нам живым и невредимым. А человек?» — спросил калот «Им можно пожертвовать в случае необходимости», — немного подумав, ответил руд «Ваш транспорт уже загрузился и покинул систему», — подал голос помощник ГОСКа. «Пункт назначения — тукар», — ответил Шонг, не отрывая взгляда от планшета. Согласно инструкции, перед вылетом был полностью досмотрен. Посторонних не обнаружено. После его слов Дик полез уже за своим орудием труда и погрузился в сеть. Значит, цели остались в системе. Согласно составленным нами характеристикам, спокойно и тихо эти разумные сидеть не будут. Следовательно, нужно рассмотреть варианты их действий. Дик? Наемники, — ответил тот, зажав в зубах ручку, который делал пометки в блокноте. В процессе. Пока мой напарник ищет информацию, я предлагаю обсудить ситуацию на вашей территории. Было за последнее время что-то интересное. Майор Госкполу лежал в кресле и скептически следил за действиями коллег. Сам факт подобного сотрудничества был ему неприятен. И, учитывая область его непосредственной ответственности, связанную с противодействием подрывной деятельности конкурентов, становилось понятно, почему. Только недавно он раскрыл сложное дело, следы от которого велик Антронидис. «Много чего интересного», — задумчиво сказал Шонг, припоминая подробности последнего дела. «Так сразу и не расскажешь». «Приведу пример», — произнес строк и протянул майору сводку событий из Киеса. Шонг быстро пробежался глазами по документу и уставился на коллегу. «Меня интересуют подобные случаи. Дайте запрос, возможно, было что-то похожее. Для этого мне не нужно давать никаких запросов», — медленно ответил калот «Есть подходящий случай, правда, не такой грязный». Безопасники Интронидис почувствовали ветер удачи. Даже Дик отвлекся от своих поисков. Исключать факт, что цель была на третьем транспорте, нельзя, но думать об этом не хотелось. В таком случае была бы потеряна уйма времени, и результат охоты мог быть неутешительным. «Недавно на станции произошло убийство», — сказал Госк. «Вернее, исчезновение. Пропала сотрудница СБ Тайя Тру. Мы осмотрели ее дом, но нашли только незначительные следы крови. Тело так и не смогли обнаружить». На камерах наблюдения она была замечена с каким-то шонгом. На данный момент мы дали ориентировки по своим системам. Пока результатов нет. Сотрудники «Интронидис» переглянулись и Дик уверенно кивнул и постучал по своему планшету. «Они здесь», — сказал он. «Отлично. Майор Госк, нам потребуется небольшой ремонт двигателя. Дайте команду персоналу», — сказал Рут. И когда дождался утвердительного кивка от шонга, продолжил. «Так мы хотели бы осмотреть место преступления». «Да нет там ничего». — подал голос молчаливый помощник майора. — Наши ребята там все облазили. Даже вентиляцию на несколько этажей вверх и вниз проверили. — И все же, — настойчиво повторил Краш, — не вижу препятствий, — ответил Калат. — За время ремонта вашего корабля мы успеем там побывать. Тогда в путь... — не стал мешкать Трок. По его расчетам судно уже должно было подходить к станции. Высадка произошла через пятнадцать минут. Группа безопасников еще только сходила по трапу, а вокруг ищеки Интронидис уже кипела работа. Их судно прибыло в док для среднетоннажных кораблей. У дальнего пирса Краш заметил знакомый силуэт конкурента и указал на него коллеги из Ордана. — Уважаемый Калат, — вежливо произнес Краш, — вот то судно нужно максимально задержать на станции. Шонг проследил за рукой и усмехнулся. — Больше обычного? — Насколько получится. В ответ майор Госк получил такую же усмешку. Похоже, точки соприкосновения все же найдены. Все представители корпораций одинаково сильно не любили имперцев. Осмотр жилища госпожи Тру результатов не дал. Вернее, руд сделал вывод, что цель стала значительно осторожнее. Никаких дополнительных зацепок найти не удалось. Когда осмотр был закончен и группа вышла на улицу, у майора ГОСКа сработал коммуникатор. «ГОСК», — произнес он, приложив аппарат к уху. Пару минут Шонг слушал абонента и в итоге сказал... «Принято!» — и повесил трубку. «Ваши ребята всплыли в Карасе. Уничтожена патрульная группа Ордана. Корабль подозреваемых ушел в прыжок сразу после столкновения. Забег до ящейки мог побить рекорды иного соревнования. Когда безопасники добрались до корабля, Краш протянул руку Шонгу и произнес. «Благодарю за помощь, майор Госк. Дальше мы сами». «Мы идем с вами», — ответил Калот, и, увидев удивление, коллеги добавил. «У меня приказ». — Сопровождение до успешного завершения вашей миссии. — Что ж, тогда добро пожаловать на борт, — сказал Трок и отправился в рубку управления. Ищейка ушла в космос в течение десяти минут.